Он лишь мешает новым клеткам быстро расти. Идея, что алкоголь якобы разрушает наш мозг, родилась в начале XIX столетия благодаря сторонникам трезвости, требовавшим запрета на все спиртные напитки без исключения. Ни один научный факт данную теорию не подтвердил. Образцы, взятые у людей пьющих и трезвенников, не показали никакой существенной разницы как в плане общего количества нейронов, так и с точки зрения плотности их размещения. Множество прочих исследований как раз говорит о том, что выпивка в умеренных дозах может повышать способность к познанию. Так эксперимент, проведенный в Швеции, показал, что у мышей, которым давали алкоголь, мозговых клеток выросло больше чем у мышей, лишенных этого удовольствия. Злоупотребление алкоголем действительно ведет к серьезным последствиям, в том числе и для мозга. Однако нет никаких свидетельств того, что все эти проблемы как-то связаны с отмиранием мозговых клеток. Вероятнее всего, алкоголь просто вмешивается в рабочие мозговые процессы. Причина похмелья сжатие мозга в результате обезвоживания, когда наш мозг вынужден стягивать свою собственную защитную оболочку. Болит именно оболочка. Сам мозг не чувствует ничего, даже если воткнуть в него нож. Продольный желобок между верхней губой и носом, название которого никто никогда не знает, на самом деле называется фильтром. Именно благодаря фильтру мы можем пить пиво прямо из бутылки, запуская внутрь воздух. Если бы вам пришлось открывать банку с пивом, в условиях невесомости вся жидкость моментально вылилась бы наружу и плавала вокруг вас в виде мелких сферических капелек. Не так давно астрономы обнаружили огромный запас алкоголя в нашем районе Млечного Пути. Это гигантское облако метанола, 463 миллиарда километров поперечнике, И хотя алкоголь, который нам с вами так по душе, представляет собой хлебный спирт, известный также как спирт этиловый или этанол, а метанол — сплошная отрава, открытие ученых некоторым образом подкрепляет известную теорию о том, что Вселенная создана для того, чтобы мы ее пили. Что пьют дельфины? Дельфины не пьют вообще. Дельфин, как животное в пустыне, без доступа к пресной воде. Жидкость он получает из пищи, состоящей по большей части из кальмаров и рыбы, а также сжигая жиры в своем теле, в результате чего выделяется вода. Дельфины — те же киты. Самым крупным представителем семейства дельфиновых является хищная касатка, которую еще принято называть кит-убийца — киллер-вейл. Интересно, что английское название — Это обратная перестановка первоначального испанского «assassina balenas», означающего «убийца китов», «whale killer». А назвали их так, потому что стая касаток частенько нападают на более крупных китов и убивают их не поспособствовал репутации касаток и плиний старшей. По словам римского историка, касатку нельзя ни обрисовать, ни описать должным образом, кроме как некую огромную тушу, вооруженную незнающими пощады зубами. Во рту дельфина имеется до 230 зубов, больше, чем у любого другого млекопитающего. Несмотря на это обстоятельство, рыбу дельфин заглатывает целиком. Зубы нужны ему исключительно для того, чтобы схватить добычу. Спят дельфины весьма необычно. На время сна они отключают одну половину мозга и противоположный глаз. Другая же половина мозга при этом бодрствует, а второй глаз остается на чеку на случай появления хищников или препятствий,